Глава четвертая. Давненько я так не нервничал на первом свидании с девушкой. Собственно, вообще почти никогда. Как-то мимо меня прошли всякие возвышенные переживания и прочие прелести. Но, оказывается, мне просто девушки не те попадались. Стоило встретить яйцо и, пожалуйста, как быть, что делать. А если она захочет, чтобы я ее поцеловал? Как это вообще у них? А если она чего поинтереснее захочет? Вот это вообще как? Оно есть? А я зачем интересуюсь? Я что, правда, собираюсь с яйцом? Вот это вот самое, как бы оно ни было. Выручили два разных воспоминания, одновременно пришедших с разных сторон. Первое — от агента, который вербовал меня на планете невест. Как он хорошо там заметил, сначала голова, потом член. И второе — из-за родного мира. Женщины любят ушами. Ушей на яйце, конечно же, не было, но это мне не помешает. Вижу цель, не вижу преград. «Расскажи о себе», — попросил я. «Чем занимаешься?» «Я изучаю яичность в институте яйца». «О, яичность!» — кивнул я с умным видом. «Ту самую, которую отрицают яйцекраты, да?» «Ну, яичность у каждого своя», — робко засмеялась яйцерина. «Однако принципы, по которым она работает, общие». «А, дошло. Она ж психологию изучает». «Ну, ясно-понятно, плавали, знаем». «Так вот почему ты так хорошо разбираешься в яйцах!» — воскликнул я. «Вот если попросит пример привести, я немножечко подвисну. Однако, насколько я знаю, всяких психологинь ей такой вопрос и в голову прийти не должен. Так, собственно, и получилось. Только что бледно-розовая яйцерина сделалась багровой, как вываренные в яичной шелухе». «Ты заметил?» «Ну, конечно». Да только слепой бы не заметил. Смит гладкое яйцо, наверное, не замечал. Что ж, и таких я тоже знаю. Думают, что если они мажоры, то им уже просто по определению все девки должны на шею вешаться. Не, ну, они вешаются, конечно, хоть и не все. А потом им скучно становится, и они легко находят того, который за бокалом паленой водки внимательно выслушает жалобы на жизнь нелегкую. А ты чем занимаешься? спросила Екатерина. Я-то охрен бы знал, чем я занимаюсь. В последнее время буквально всем. Я пилот космического яйца, сказал я, вспомнив, как взлетал и садился под шарливо нытье. Правда? ахнула Екатерина. Ого, истина. Просто так сложилось, что в данный момент у меня нет космического яйца. Поэтому я временно безработный, рассматриваю различные вакансии. Яйцерина захихикала. — Костя, ты такой смешной. — Это ты, дорогая, меня еще пьяным не видела. О, сколько нам открытий чудных готовит этанола дух. Тем временем мы, кажется, пришли. Яйцерина остановилась возле одного из спящих домов с сонными окнами и постучала в дверь. Без рук постучала, Просто вдруг раздался тук-тук, а потом дверь открылась, и на крыльцо вышло яйцо. «Смит гладкое яйцо будет недоволен», — буркнула оно. «Ну и что?» — дернулась яйцерина. «Я не принадлежу ему. Я свободное яйцо. У меня есть яичность». Яйцо сомневалось. «Проблемы, командир?» — слегка угрожающим тоном спросил я. «Не вмешивайся, пожалуйста, кость, в старательное яйцо», — тихо сказала яйцерина. Услышав имя, яйцо вздрогнуло и решилось. «Следуйте за мной». Яйцо скатилось с крыльца и, переваливаясь, покатилось к сараю. Мы с яйцериной послушно шли следом. Яйцо открыло двери сарая, вошло внутрь и впустило нас. Сарай изнутри был как сарай. Инструменты всякие на стенах... Вил, там, грабли висят, топор. Я уже не задавался вслух вопросами. Ну ему нафиг, мозги одни на всю жизнь. — Посторонитесь, — буркнуло яйцо. Мы посторонились влево. Яйцо подобрало с пола цепь и потащило к выходу. Я, раскрыв рот, следил за этим действом. Нет, руки из яйца не вылезли. Цепь... По сути, просто приподнялась и закрепилась где-то возле яйца. Нет, я, пожалуй, все-таки задамся еще вопросами. Погоди немного. Цепь крепилась к крышке, закрывающей люк в полу. Яйцо стащило эту крышку. Из пола потек слабый оранжевый свет, и послышались звуки музыки. «Они уже играют!» — воскликнула яйцерина. «Только начали!» — сказал яйцо. «Давайте быстро!» Яйцерина полетела по ступенькам вниз. Я сначала обернулся, и мне почудилось шевеление двух теней в темноте. «Диана и Фиона туда за мной явно не пойдут». «Ну ладно, пусть на улице поскучают». Я пошел за Яйцериной. Когда за спиной у меня с громким звуком захлопнулась крышка, стало немножечко не по себе. Деревянные ступеньки уводили глубоко под землю, воздух становился все более спертым, а музыка все более громкой. Я робко подумал, что яйца-то, небось, вообще не дышит. но, ну, вернее, через поры в скорлупе, может, что-то и просачивается, но легких-то у них ведь нет. А что, если я сдохну к чертям в этом погребе? Тут будет номер, так и вижу некролог». задохнулся между яйцами на дискотеке. — Костя, скорее! позвала снизу яйцерина. Я проскочил последние ступеньки и увидел, что у входа в, собственно, зал стоят два суровых сторожевых яйца. — Вечеринка только для своих, — сказала одно при виде меня. — Не вопрос, дружище, — кивнул я. — Меня зовут Костя, старательное яйцо. — Яйца переглянулись. у главное яйцо не понравится», — буркнуло то яйцо, что справа. «Да ему, как я посмотрю, вообще ничего в этой жизни не нравится», — фыркнул я. «Может, проблему нужно искать в своей яичности?» «Проходите», — сказала второе яйцо. Я, приобняв порящую яйцерину, вошел внутрь. Внутри было... но уровнем повыше, чем обычный сельский клубешник. Полы и стены отделаны камнем, да неплохо так отделаны. Немного напоминало кабак из «От заката до рассвета», но я придушил ассоциацию. Яйца-вампиры — это уже было бы совсем за гранью. И яиц было полно. Они радостно качались на полу под ритмичную гитарную музыку, Поскольку влюблённая яйцерина летала, а я был как минимум на полметра выше самого высокого яйца в зале, мы легко могли разглядеть выступающую на сцене группу. «Охренеть!» — только и сказал я, увидев, как все это происходит. На сцене находилось пять яиц. У троих были гитары, они просто висели поперек яиц и издавали звуки гитар. Четвертый сидел за барабанной установкой. Барабанные палочки летали перед ним, усердно стуча. Пятый пел в микрофон. «В тот час, когда на небе яичница сгорит, Нас тьма с тобою укроет, способствуя любви, Я буду очень нежен, ведь ты мое яйцо. Но ты мне не сказала, что... что...» сальмане о о, -о, -о сальманела а -а, а а припев весь зал орал хором я тоже немного подпел даже похлопал очень уж прочувствованно исполняли здорово правда прокричала мне на ухо яйцерина Они первая из популярных рок групп которая взялась за такие остросоциальные темы, как заболевания, передающиеся половым яйцом. Круто! крикнул я в ответ и показал большой палец. А где тут бухают? Я не для себя мне кошку покормить. Ейтерина провела меня в угол, где обнаружилась барная стойка. Барное яйцо уставилось на меня вопросительно. Выпить бы. — попросил я. Яйцо осуждающе покачалось и сказала. «Смиту главное яйцо — это не понравится». «Главное, чтобы мне понравилось», — сказал я. Передо мной очутилась стопочка не больше наперстка. «С вас десять микрояйчик!» Я поднял пустую стопку, посмотрел на просвет. Грустно вздохнул, выпил ничего, поставил обратно. «Да, Фионе тут ловить нечего». Надо срочно менять мир. — Костя, ты сразу все выпил? — ужаснулась яйцерина. — Именно так поступает настоящий мужчина, — сказал я. И вдруг заметил, что вокруг меня становится тихо. Яйца как-то подозрительно на меня косились. Даже группа, доиграв одну песню, не спешила начинать вторую. Яйцерина почувствовала себя неуютно. «Знаю, ребята», — бодро воскликнул я, — «Смиту гладкое яйцо это не понравится. Но почему вас так заботят его чувства? Неужели вы всю свою жизнь будете подлизываться к Смиту гладкое яйцо, отрицая собственную неповторимую яичность? Да тогда лучше уже присоединиться к яйцекратам и поклониться королю яйцо». «Яйца зароптали». Я, поняв, что наступил на больной, сменил пластинку. «Яйцо, ребята, — это товар с повышенным содержанием бренда. Яйцо на сто процентов гарантирует хороший вечер и утро. В нашей жизни яйцо всегда торжествует. Вы способны подстроиться под яйца, вы стремитесь быть совершенством в глазах других, вы воплощаете чьи-то мечты». Не пора ли остановиться и посмотреть на яйцо? Я никогда не думал, что яйцо придет ко мне и скажет «Я яйцо». Не забивайте яйцо. Я, конечно, понимаю, что когда проблемы с яйцом, то всякое яйцо и лезет в голову. Но все-таки яйцо – это не порог, а состояние души. Жаль, что современные бизнес-леди – не могут тратить слишком много времени на яйцо. Яйцо, как горчица, требует осторожности и знания меры. А вот от я – это яйцо наоборот. Они плохо забирают эта ваша невидимая хрень. Яйца разразились аплодисментами. Мне хлопали сотни невидимых рук. Я кланялся, рядом со мной вертелась в воздухе гордая яйцерина. Кто ты, отважный чужеземец? Спросил в микрофон вокалист. Это Костя Старательное яйцо, отозвалась яйцерина. Следующей песне в твою честь, Костя Старательное яйцо. Выпивка за счет заведения подхватила барное яйцо и подвинула мне еще один наперсток. Ура! обрадовался я. Да здравствует!